Глава пятая. Белые ночи Питера. Дневник наблюдений за книголюбом. Питер, родом из Лондона, жил за стеной нашего друга Андрея из Сибири. То есть в самом узком смысле слова он был не наш сосед. Он был соседом нашего соседа с тыла. Впервые мне довелось пообщаться с ним, когда Андре решил поднять забор высотой метра двадцать на несколько кирпичей. Для этого, по правилам, о которых нам поведали двое берманских строителей, следовало спросить разрешение всех соседей, с кем имелось общее заграждение. Справа попался отличный позитивный тайец из числа Нейви, моряк из офицеров высшего командного состава, который улыбнулся и сразу сказал «Май пен рай это тайский аналог «ноу no проблем». Поднимай сколько хочешь. Не таков был Питер. Он долго примеривался, вставал так и эдак под забор, пока не показал, до какой отметки он согласен пойти на уступки. Все, что выше, помешает получать свободный доступ к солнцу, к свету. И непременное условие перекрасить серые кирпичи в тон светло-рыжего забора с его стороны. И чтобы один в один. Сказано, сделано. личном на повышенных тонах. Питер был самый скромный и неприхотливый житель нашего поселка. В доме более ста квадратных метров с двумя спальнями имелись в наличии только один стол, один стул и старенький диван. Все. Встроенная тайская кухня всегда продается вместе с домом. Кухня громко сказана. Тайский вариант... «Тай Стайл Китчен» включал в себя стандартную каменную столешницу без ящиков да врезанную мойку. «Но дома наш герой себе не готовил. Я не видела его, идущим с рынка с рисом или полиэтиленовыми мешочками со снедью. Святым Духом питается, что ли?» – размышляла я, наблюдая за ним. А еще у Питера в доме не было света. То есть стандартных электрических лампочек и люстр на потолке. Единственный источник освещения — яркая настольная лампа, которую он включал по ночам, чтобы читать книгу. Ни компьютера-планшета, ни интернета. Он прекрасно обходился без всего этого и был, знаете ли, по-своему счастлив. Обстановка в доме казалась мне даже не спартанской, нищенской. Человек из Лондона, как мне виделось, должен иметь неплохую пенсию, достаток. Но приехать в Таиланд, чтобы жить вот так? Мы, простые русские, со своим бассейном, авто, обстановкой и фруктовым садом, на фоне Питера по достатку сопоставимы были с английской королевой. То же самое можно было сказать и о втором русском соседе, Андрее. Тот жил еще богаче нас. А у бедного Питера даже мотика не было, даже ржавого лесопета и жены. — Ни одной. — Ну, это надо знать меня. Под предлогом правильной покраски стен я все же безмыло влезла к мужику в душу. — Ну, хорошо, Питер. Вот ваш сосед покрасит забор в рыжий цвет. — А вернется ваша жена и заставит перекрашивать? — Нет? — Иронично подначивала я. И тут молчаливого Питера прорвало. Вспыхнул, как спичка, побагровел — У меня больше нет жены, слава богу! Я развелся с ней еще два года назад. Она никогда сюда больше не приедет. Даже не знающий английского смог бы по выражению лица, жестикуляции, мимики понять. Я наступила мужику на кровавую мозоль. В другой раз хитрая лисица в моем лице, наводящими вопросами, которые касались подсоединения к интернету, Выяснилось, что дом, в котором живет Пит, оформлен не на компанию, а на его бывшую жену, что и следовало ожидать. Я лично эту тайскую стервь, которая довела спокойного тихого Питера до белого коленя, никогда не видела, но наш Андрей, невольно, пару раз слышал женский голос за стеной разговора на повышенных тонах. И одно слово повторялось чаще других. «Мани!» Речь шла только про бабло. Как пройти в библиотеку? Наискосок через дорогу от Питера жил такой же одинокий англичанин Берг. У него была собака, беспородная, почти белая. Он выгуливал ее по утрам, как раз в то время, когда я совершала свои ежедневные прогулки по поселку. За его пределами гулять было небезопасно, В год нашего приезда в Тай на неприспособленной дорожке тайский большегруз сбил велосипедиста из русского поселка. Насмерть. Но не о нем сегодня речь, а о том, что нарезать круги по поселку – это не только полезно для здоровья, но и выгодно для книги. И в этом вы еще не раз убедитесь. Короче, мне было строго-настрого запрещено Сашей выезжать за пределы забора, так как и колесила и нарезала километры внутри поселка, становясь невольным наблюдателем чужих встреч, бесед и историй. Более странной дружбы фарангов я не встречала ни до, ни после. Почти каждое утро в одно и то же время по этим двум фигурантам нашего повествования будильник можно было сверять, Берг и Питер выходили из дома, шли по главной дороге, где, завидев друг друга, останавливались и вели неспешную беседу. Я не знаю, о чем они еле слышно говорили, скорее всего, о литературе, потому что время от времени я видела, как они обмениваются книгами на английском, обычными бумажными книгами в переплетах. А во время вечерней прогулки, когда смеркалась или когда ночью выгоняла из дома бессонница, я наблюдала, как Питер сидит за голым обеденным столом и читает, как Ленин. А дом Берга находился, увы, в глубоких зарослях, и мне ни черта не было видно. Напомню еще раз, что у Питера и у Берга не было ни тайских жен, ни подруг, ни мотобайков. Все это с лихвой заменяли беседы и книги. Шли годы, ничего не менялось. Утро, двое на улице. Обменный пункт книг под открытым небом. Беседы. Мнущаяся у ног хозяина и спокойная, как слон, собака. Они почему-то и стояли всегда в одном и том же месте. Все-таки англичане — страшные консерваторы. Мужики, а хуже баб. И вот вдруг наши друзья поссорились, разругались, вдрызг. День нету их, второй, третий. Встречай мимоходом Берга. Шучу. Кто сломал многолетнюю традицию? Или книги закончились? Он махнул в сторону Пита рукой и покрутил у виска. Ну, думаю, мужики охуже теток. Какая муха укусила. Таиланд, Теплынь, море, живи да радуйся. Нет, нашли себе развлечение, ругаться до да ссориться. Полгода прошло, прежде чем англичане примирились. Опять стали стоять в положенном месте и говорить, только встречи стали покороче. Да, еще оба они на дух не переносили алкоголь. Ни ром, ни пиво, только курили. И ранним утром, когда поселок еще спал, я всегда могла распознать, проезжая мимо на велике, чей-то сзади раздается натужный кашель, Питера или Берга. Тот, кто ожидал в этом рассказе найти... Петерастическую развязку сильно ошибся. Они оба были стопроцентными натуралами. Но поверьте мне, я на этой теме собаку съел. Безошибочно определяю и манерных, и не очень. К тому же от людей на деревне не спрятаться. Не мог же период ухаживаний пары М плюс М продолжаться годами. А в свой дом, свою крепость друг друга никто из них так и не пригласил. На родине, видать, так не принято, а здесь и подавно. И вот как-то поутру встречаю Берга с собакой. Вижу, он сам идет мне на перерез и жестом дает сигнал остановиться, вынуть наушники. И говорит, ты знаешь, что Питер умер? Нет больше Питера. Представь, две недели пролежал в доме, в жаре. Говорят, жена нашла. Вчера кремировали. Все. И как-то по-детски закусил губу. Я... Ошалевшая... Господи, он же был такой молодой, мой ровесник. Только успела сказать дежурное... Мои соболезнования. Вы были хорошими друзьями. Мне будет не хватать вас по утрам. А он чем-то болел? Ноу. No. А сколько ему было лет? Пифтифо. Донес ветер, который улетел сушить скупые мужские слезы. «Пятьдесят четыре», — перевела я и вздохнула. «Эх, парень, парень». Полна горница людей. В тот же вечер дом Питера наполнился радостным смехом, веселыми детскими голосами. Здесь поселились тайцы. Вы знаете, меня так потрясла эта неожиданная нелепая смерть, что я не поверила Бергу. Ведь когда они первый раз поссорились, он тоже крутил у виска, однако, как показала жизнь, Питер вовсе не подвинулся рассудком. Какая-то надежда у меня теплилась. Я реально хотела постучать кулаком в дверь, сильно-сильно до боли, и глаза в глаза спросить у тайцев этих, куда, блядь, они дели нашего Питера, беззлобного... Начитанного друга. И вот, проходя мимо ожившего дома, которым, оказывается, был проведен свет и даже имелись электрические лампочки повсеместно, я нечаянно лицом к лицу встретилась с Питовой экс-женой. «Хеллоу? А Питер дома?» «Гуд Ноу!» no. «Оказалось, отлично говорит на английском. «Брак не прошел даром, деточка», — подумала я, а вслух произнесла. «Он обещал мне дать новую книгу». «Питер умер, здесь больше нет его вещей», — и крикнула тайцу. нанцик он, Питер, ютинайка». «Дорогой, а где же Петькины книги?» И этот муж вышел к нам за ограду и показал рукой в сторону помойки. И дети выбежали. Их было несколько настоящих тайцев». Лет 12, 9 и пятилетний мальчик. И ещё один совсем малой ползал в ограде. Какого из них тайская жена воспроизвела на свет в промежуток жизни с Питером, мы можем только гадать. Что я поняла? Вот это была настоящая семья. Тайское дружное семейство. С детьми, с домом, со своим скарбом. А Питер для них так... Нелепая ошибка европейской природы, которую вовремя удалось исправить. Кому и как? Уж это нам неведомо. Чужая семья потемки, даже если в доме, принадлежавшем Питеру, теперь и в сумерках светло, как днем.